Уйти не может никто, но мне во всяком случае нет надобности мириться с этим. Если я брошу свою службу, это не будет просто уход, это будет осуждение. Я могу продолжать свое существование в качестве высокооплачиваемой и абсолютно ненужной детали машины. Молчаливо принимая и поддерживая ее, я тем самым вынужден признавать ее ценности. Или я могу взбунтоваться. Могу попробовать жить иначе, поискать чего-то лучшего. Правда, я все еще буду существовать за счет действия этой машины, но от этого не уйдешь. Она проработила весь мир, ее тирания хуже тирании римской империи. Этим она вынесла себя приговор. Кесарева кесарю. Да, но я сейчас отдаю кесарю то, что принадлежит Богу. Это вопрос личный. И решить его можно только самому. Я не беру на себя смелость учить других или строить какой-то теоретически совершенный мир. Ничто никогда не может быть совершенным. Правда, я теперь пришел к заключению, что какая-то форма социализма неизбежна. Вот к этому-то я и стараюсь навести мост. Не очень логично, но соответствует тому, что я чувствую. Может ли кто-нибудь? Достичь большего. Он шел обратно под косыми лучами солнца, убствряя шаг по мере того, как солнце склонялось к западу и поднимался резкий вечерний ветер. Впервые за много лет он был в полном мире с самим собой. Настоящее решение принято, а остальное вопрос тактики. Единственное, что мешало ему почувствовать со всей силой свою нелегко обретенную свободу, была мысль о том, что сейчас вместо того, чтобы покорно возвращаться, ему следовало бы идти дальше, вперед. Какие-то узы еще держали его. Маргарет, например. Это счастливое настроение длилось почти две недели, в течение которых Энтони подобно человеку Узнавшему, что ему предстоит получить духовное наследство, строил бесконечные планы на будущее. Ощущение, что он родился заново, наполняло его душу ликованиям. Он чувствовал, что смотрит на мир новыми глазами, и этот мир хорош. Он даже признался самому себе, что любит некоторые кварталы Лондона. Вместо того чтобы завтракать с кем-нибудь из сослуживцев, ведя бесконечный разговор о деньгах, о газетных сплетнях и знаменитых спортсменах, он или вовсе не завтракал, или забегал перекусить в какой-нибудь дешевый ресторанчик, куда ходят мелкие служащие и машинистки. Иногда он бродил по набережной, глядя на вершины баржей и на белых чайек, носившихся над мутной водой, а чаще всего он искал прибежище. Среди тех немногих произведений искусства, которые еще сохранились от города Шекспира, то были холодные пределы Сауторского собора, статуи в Большой Церкви Святой Елены, высокий просторный корабль Голландской Церкви, принадлежавший когда-то августинским монахам, ториджиановский олдермен в Часовне Государственного Архива, Похоже на флорентийского сенатора. Олдермен, член муниципалитета, представляющий район в Лондоне. Когда у Тони бывало свободное время, он проводил час другой среди венецианцев в Национальной галерее или среди эллинских ваз и этрусских тарокотов в Британском музее, каждый раз восхищаясь ими все больше. Сколько в них жизни, сколько движения, как ясен этот выразительный язык, которым они говорят. Это не мертвые камни, не мертвая культура, а живая летопись чувства и переживаний человеческих существ. Странно, что они казались ему такими мертвыми семь лет назад. Странно, что он так долго жил с ними рядом и ни разу не взглянул на них. И странно, что теперь они значат для него так много. Какая великолепная ирония в том, что буржуазно-коммерческий финансовый мошеннический мир прилежно сохраняет в качестве трофеев противояди от самого себя свидетельство того, что люди жили когда-то всеми своими чувствами и могли бы снова так жить. отчасти потому, что Тони знал, что впредь у него будет гораздо меньше денег, отчасти из чувства возмущения этим бесполезным балластом так называемой цивилизации, он с наслаждением стряхивал с себя обременительный комфорт. Какая мерзость все эти отвратительные ухищрения! Расставаясь с самыми разными бесполезными вещами, он испытывал несравненно больше удовольствия, чем приобретая их. Какое заблуждение искать постоянства и устойчивости, окружая себя предметами, обладание которыми порабощает. Дворец — да, но не милый, уютный, обременительный домик. Лучший рюкзак за плечами и свобода. Ощутить текучесть, непостоянство, изменчивость мира, приспособиться к этой действительности. Однажды днем он медленно прошелся взад и вперед по Бонд-стрит, внимательно разглядывая витрины, и преисполнился глубоким удовлетворением. Он не увидел ничего, что ему действительно захотелось бы купить, хотя у него было в бумажнике пятьдесят фунтов, и он представил себе максимум искушений. Он вернулся к себе в кантору, читал и помечал бумаги, подписывал письма. отдавал распоряжение в таком блаженном состоянии, которое должно быть у солдата, который, наконец, освободился от военной службы. Но поскольку в круговороте человеческих дел всегда мешается какая-нибудь проклятая палка, Энтони скоро обнаружил, что его настоящему и предвкушаемому счастью препятствует мысль. А Маргарет. Он инстинктивно догадался, что Элин передала Маргарет все его речи в лесу, и проклинал теперь свою неосторожность, неспособность запомнить после стольких уроков, что доверять никому нельзя. Он чувствовал, что Маргарет следит за ним, но так как он продолжал спокойно жить по старому, она ничего не говорила. Она как будто не замечала, что он все чаще отказывался ходить куда-нибудь с ее друзьями вечером, а оставался один дома, перечитывая своих любимых английских поэтов или просто размышляя. И все-таки он чувствовал, что в их отношениях что-то назревает, ощущал зарождающиеся между ними едва заметное отчуждение. Он боялся огорчить Маргарет, но еще больше пугало его. неизбежность в связи с его решением семейной сцены или даже целой серии сцен. Чувство неловкости начало отравлять спокойствие и радость Тони. Вопрос, как примет это Маргарет, влёк за собой другой, более сложный. Имеет ли он право преподнести ей своё решение, как свершившийся факт? Чем больше Тони думал об этом, Тем сильнее становилось его замешательство, и он все больше сомневался в своей правоте. Он был готов к тому, что останется один, что решительно все окажутся против него, как быстро Маргарет натравит на него своих союзников. Он уже видел, как они сбегаются со всех сторон, как призраки к палатке Ричарда Горбатова, чтобы проклясть его. загнать своими заклинаниями обратно к сытой жизни, к площадкам для гольфа. Ричард Третий, английский король, герой трагедии Шекспира, Ричард Третий. Отец Маргарет благодушный, хитрый, ее деспот дядя делит железной волей, но почти идиот, за пределами своей сферы объигоривания людей в денежных вопросах. Его коллеги, директора, высокомерные с низкодейственными, Олтер, дипломат, циник, недоброжелатель, Элен, сладенько ядовитая и оскорбительно сочувствующая, Гарольд, искренне удивляющийся. А чем вы, собственно, недовольный милый друг? А за ними? еще многочисленные подкрепления и отряды, кучки знакомых и полузнакомых, каждый со своей остротой, усмешечкой и враньем. Все-все соберутся. Ну что ж, если они все враги, пусть приходят.